Однако Фридрих ожидал чего-то подобного. Он бросил в пламя спиртовки горсть красноватого порошка и тут же закрыл лицо полой одежды. Комнату заволокло клубами едкого бурого дыма. Торговец мучительно закашлялся, выронил свой етаган и попятился. Воспользовавшись его замешательством, алхимик подобрал левой рукой оружие и, размахивая раскаленной кочергой, загнал торговца в дальний угол лаборатории. Махамед прижался спиной к стене и злобно пялился на Фридриха своими темными глазами, явно не собираясь сдаваться. — Слушай меня, торговец! — прошипел алхимик, приближая кочергу к самому лицу Махамеда. Слушай внимательно. Мне необходимо узнать ответ на свой вопрос, иначе меня ждет мучительная смерть. Поэтому я готов на все. Сейчас я могу выпустить тебя отсюда, но ты далеко не уйдешь. Я позову каноника, отца Сильвестра, скажу, что хочу исповедаться, и исповедую ему, что видел, как ты осквернял хлеб причастия, поливая его ослиной мочой». И хулил Господа нашего Иисуса Христа и его мать, Пресвятую Богородицу. После этого тебя, конечно, схватят и предадут страшной и позорной смерти. Однако это не все. Перед смертью тебя под пыткой принудят отречься от веры в Магомета и принять христианство. «Вы не поступите так с бедным торговцем, добрый господин!» прохныкал Мохаммед, разом утратив свой варварский акцент. «Вы не примете на себя грех клятва преступления. Это страшный грех для ваших единоверцев». «Еще как приму», — проговорил алхимик насмешливо. «Иначе мне самому грозит костер». «Так что не советую тебе испытывать мое терпение. Говори, что тебе известно». Мохаммед паник. Будто из него разом вышла вся жизненная сила, как вытекает сок из разрезанного плода. Он опустил глаза и проговорил тусклым, невыразительным голосом. «Ты не знаешь, о чем просишь, высокоученный господин. Открыв тебе эту тайну, я все равно погублю свою бессмертную душу, да и твою в придачу». Кроме того, я пущу по твоему следу страшного демона, одного из верных слуг сатаны. Да будет проклято его имя. Позволюшь мне самому выбрать свою участь, отмахнулся алхимик. Я больше опасаюсь герцогского гнева, чем козней сатаны, потому что с герцогом я лучше знаком. И точно тебе скажу, с ним и сатана не сравнится в жестокости. «Ну, господин, я тебя предупредил», — произнес Мохаммед странным, глухим голосом. «Итак, слушай, каким образом ты сможешь получить уроборос мистагитус». Из кабинета донесся сухой нервный кашель, и тут же прозвучал раздраженный старческий голос: "Инакентий, зайди ко мне". Кеша Переверзев, единственный племянник профессора Аристарха Ивановича Переверзева, крупнейшего специалиста по ассирийской мифологии, автора множества научных монографий, основателя научной школы и почти академика, тяжело вздохнул и поплелся на зов. Штарый хрыч опять чем-то недоволен. Опять придется выслушивать нотации, опять придется его задабривать, изображать поймальчика мальчика и говорить старику, как он к нему привязан, как благодарен и все такое прочее. От этой перспективы у Кеши заранее сводила скулы. В детстве покойная Кешина матушка очень хотела сделать из своего отпрыска интеллигентного мальчика. Она не пускала его во двор играть с ребятами, а заставляла учить наизусть первые главы романа Евгения Онегин. Матушка считала, что это разовьет Кешину память и в то же время даст ему начальное представление о славном прошлом родной страны, о собственных исторических корнях. И, к счастью, все это осталось в далеком прошлом. Не оставив серьезных следов,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 Возьмет тебя. Эти мысли молодого Евгения были Кеше удивительно близки и понятны. Он находился в том же самом положении. Он также, как герой романа, вынужден был сносить капризы вздорного старика, терпеть его бесконечные аннотации, и по той же самой причине Кеше рассчитывал на наследство профессора. Конечно, у Аристарха Ивановича не было многочисленных имений крепостных, как у дяди Евгения. Но у него имелось довольно много ценных картин и гравюр, старинного фрафора и столового серебра, уникальных старых книг, статуэток безделушек и прочего антиквариата. А самое главное, он владел просторной профессорской квартирой в самом престижном районе Санкт-Петербурга. в так называемом «золотом треугольнике». Ради этой квартиры и ее ценного содержимого Кеша Переверзеву приходилось терпеть дядины капризы. Тем более, что сам он работать не любил и не умел, получал скромный заработок продавца в мебельном магазине, а жить привык безбедно. «Вы меня звали дядя Арик?» — проворковал Кеша, входя в дядин кабинет, придав своему лицу самое преданное выражение, а голосу интонацию бесконечной родственной любви. Впрочем, о выражении лица не приходилось слишком беспокоиться. Дядя был подслеповат и все равно ничего не замечал. «Звал!» — проговорил Аристарх Иванович с непривычной суровостью. «Что это?» На письменном столе перед профессором стояли солдатики. Старинные оловянные солдатики в нарядной разноцветной форме, перепоясанные желтыми ремнями портупей, в киверах и шлемах, с винтовками и обнаженными палашами. — Как что? — переспросил Кеша, чтобы выиграть время. — Вы же видите, дядя, солдатики. Он постарался ни голосом, ни выражением лица не выдать охватившую его панику. Последние несколько месяцев Кеша подворовывал у дяди этих чертовых солдатиков. Дядя иногда подкидывал Кеше денег на карманные расходы, но унизительно мало, и каждый раз Иннокентию приходилось клянчить их у старика. Как уже сказано, в квартире находилось множество ценных вещей, но Аристарх Иванович вел им строгий учет – И только эти солдатики. Кеша помнил их с самого детства. Ребенком он играл с ними, выстраивал целые композиции. А совсем недавно увидел точно таких же солдатиков в витрине антикварного магазина. Спросил хозяев о цене и был приятно поражен. Каждый солдатик стоил столько, сколько Кеши платили в месяц в его мебельном магазине. В голове у Кеши мгновенно возник гениальный план. Неподалеку от антикварного магазина он нашел маленькую сувенирную лавку, где продавались для туристов, среди прочего непритязательного барахла, оловянные солдатики. Конечно, это было современное массовое производство, скорее всего, китайское. Конечно, эти солдатики выглядели погрубее и попроще дядиных, в эллиповато-раскрашенных мундирах. с кое-как намеченными лицами. Так зато и стоили они в десятки раз дешевле. Аристарх Иванович с возрастом стал подслеповат. Вряд ли он заметит разницу. Кеша купил целый взвод сувенирных солдатиков и начал понемногу заменять ими экземпляры из дядиной коллекции. Дядиных солдатиков Он продавал двум братьям-близнецам, владельцам того самого антикварного магазина. Правда, потом близнецы стали как-то подозрительно посматривать на Кешу, но к тому времени у него появился новый, очень хороший покупатель. И вот теперь его маленький бизнес оказался перед угрозой разоблачения. — Вы же видите, дядя, это солдатики, — повторил Кеша как можно увереннее. Ваши оловянные солдатики. Главное — ни в чем не сознаваться и держаться своей линии. Он ничего не знает, не имеет никакого отношения к этим чертовым солдатикам. Да, дядя наверняка ни в чем не уверен, он видит плохо, а сувенирные солдатики почти не отличаются от настоящих. «В том-то и дело», — проговорил аристарх Иванович странно спокойным голосом. «В том-то и дело, что они оловянные, а значит, не мои». «Что вы такое говорите, дядя Арик?» — произнес Кеша, стараясь не показать раздражение. «В конце концов, сколько можно терпеть выкрутасы старого маразматика? Как он сейчас понимал восклицание Онегина? Когда же черт возьмет тебя?» «Я знаю, что говорю!» — профессор повысил голос. Глаза его метали молнии. «Вот, посмотри!» «Точнее, взвесь этого солдатика!» Он пододвинул Кеше фигурку в синем мундире с короткой саблей в руке. «Настоящего!» — машинально отметил племянник. Кеша послушно взял солдатика в руку, ощутил его приятную тяжесть, поставил обратно на стол. «А теперь вот этого!» — потребовал старик, небрежно подтолкнув солдатика с винтовкой. Иннокентий взял солдатика, взвесил его на руке и поскучнел. «Ну, и в чем же дело?» — процедил он раздраженно. «Только не делай вид, что ты ничего не почувствовал!» — рявкнул Аристарх Иванович. Второй солдатик гораздо легче, потому что сделан из олова. А мои солдатики – уникальные, единственные в своем роде свинцовые солдатики. Знаменитые свинцовые солдатики алхимика Фридриха Розенберга. Солдатики, сделанные им из обманного алхимического золота, превратившегося в свинец. Профессор Переверзев Швырнул поддельного солдатика на стол и закричал на племянника. «Я терпел тебя ради памяти своего покойного брата. Я сносил твою жадность, твоё бесконечное попрошайничество, твой ужасный вкус. Я смирился с твоими ужасными костюмами, с твоей неопрятностью, с твоими вечно грязными ногтями. Но я не могу смириться с воровством, с воровством и враньем». Дядя Арик попытался Кеша перебить старика в тщетной попытке оправдаться. «Да с чего вы взяли? Что это я взял ваших дурацких солдатиков? А кто же еще?» Профессор уставился на него неприязненно, как на какое-то противное насекомое. «У меня, как ты знаешь, давно уже никого кроме тебя не бывает». «А Галина?» — воскликнул племянник, выбросив... из рукава последний козырь галина была уборщица одинокая немолодая женщина которая два раза в неделю приходила к профессору наводить в его квартире порядок и поддерживать устойчивый холостяцкий быт галина евгеньевна воскликнул старик побагровев как ты смеешь обвинять эту святую женщину она ходит ко мне почти тридцать лет и за все это время «А я, ваш племянник», — выпалил Кеша в праведном гневе. «Ваша родная кровь! Сын вашего брата! Неужели вы больше доверяете прислуге, чем собственному родственнику?» «Вон!» — завопил старик, приподнимаясь из-за стола, и трясущейся рукой указал племяннику на дверь. «Вон!» «И чтобы ноги твоей больше не было в этом доме, завтра же я вызову Автандила и перепишу свое завещание». Автандил был нотариус, услугами которого время от времени пользовался Аристарх Иванович. Значит, все было серьезно, очень серьезно. Кеша, понурившись, шагнул к двери кабинета. Все его надежды рухнули в одночасье из-за такой ерунды, из-за дурацкого оловянного солдатика. Да кто же знал, что на самом деле не оловянный? «А как старикан взорвался из-за Галины?» — думал Кеша, выходя из кабинета. «Не иначе у него с ней что-то было». Кеша припомнил пару раз смущенные выражения дядиного лица, взгляды которыми Аристарх Иванович обменивался с Галиной. Он не успел закрыть за собой дверь, когда старик метко запустил в спину племянника одного из фальшивых солдатиков». Хоть солдатик был не свинцовый, а всего лишь оловянный, он довольно болезненно ударил Кешу по спине. Кеша, переверзив, подошел к знакомой машине, открыл заднюю дверцу и опустился на сиденье, в точности так же, как в прошлые разы. — Вы заставляете себя ждать. — голос покупателя звучал как-то странно, напряженно. «Мы договаривались на половину двенадцатого, а сейчас уже почти полночь». Как всегда, Кеша видел только темный силуэт на водительском месте, слышал только странно приглушенный голос. Старик устроил скандал. Пожаловался он механически, хотя и понимал, что это лишнее. «Это ваши проблемы», — донеслось в ответ. «Вы принесли то, что обещали?» «Да, конечно, вот». Кеша протянул маленький сверток. Холодная рука приняла его, голова так и не повернулась. Зашелестела упаковочная бумага, и странный неживой голос процедил. — Что это? — Здесь только один. — А ведь вы должны были принести как минимум трех. — Должен, — раздраженно хмыкнул Кеша. — Говорю же, старик взбесился. Он выставил меня за дверь, грозил лишить наследства. Это ваши проблемы. Кеша хотел возразить, но прикусил язык. На самом деле, это действительно его проблема. Значит, получается, это последний солдатик? Снова прозвучал холодный голос с переднего сидения. Больше не будет? Не знаю. Нехотя протянул Кеша. Боюсь, что больше не получится. Старик здорово разошелся. Жаль. Ключ повернулся в зажигание, негромко заработал мощный мотор. «Эй, куда это вы?» — сполошился Кеша. «А деньги?» «За одного солдатика, вы должны расплатиться?» «Непременно». Голос стал еще холоднее. Кеша даже вздрогнул, как от ледяного сквозняка. «Непременно расплачусь. Я не люблю оставаться в долгу». Машина медленно тронулась с места. «Куда мы едем?» Кеш еще больше занервничал. «Давайте мне деньги и высадите меня. Я никуда не хочу ехать». «Не волнуйтесь. Здесь совсем недалеко. Я заплачу вам даже больше обещанного. Я заплачу за двух солдатиков, а не за одного». на всякий случай, авансом. Может быть, вам все же удастся помириться со стариком и раздобыть еще? Только мне нужно кое-куда заехать за деньгами, совсем неподалеку. Жадность ослепила Кешу и притупила присущему чувство осторожности. Он облизнул пересохшие губы и откинулся на сиденье. Главное — получить деньги, а там, может быть, и правда ему удастся успокоить старика. В конце концов, он его единственный родственник. Неужели родная кровь ценится меньше каких-то дурацких солдатиков? Они с дядей уже не раз ссорились, и каждый раз все заканчивалось примирением. Правда, раньше дело не доходило до таких серьезных обвинений, и дядя не грозил лишить его наследства. За этими грустными мыслями Кеша отвлекся от дороги, Я помнился только, когда увидел за окном машины безлюдную набережную одного из многочисленных петербургских каналов. Это была то ли Шкиперская протока, то ли канал Розенштейна. В общем, какое-то пустынное место неподалеку от порта. «Куда это вы меня завезли?» — воскликнул Кеша, схватив водителя за плечо. «Вы говорили, что это недалеко». а заехали черт знает куда, на край города. — Спокойно, — ответил холодный голос, и машина затормозила на маленьком горбатом мостике. Ночное июньское небо было озарено таинственным жемчужным светом, какой случается только в это время года и только в Петербурге. От этого неземного света и от окружающего безмолвия, и от ледяного голоса водителя — Кеше стало тоскливо и страшно. «Давайте деньги, и я пойду», — пробормотал он неуверенно. «Куда вы пойдете?» Холодный голос звучал, бесстрастно и насмешливо. «Здесь нет никакого транспорта?» «И машину в такой поздний час поймать невозможно». И Кеша вдруг перепугался до такой степени, что даже забыл про обещанные деньги. Он судорожно дернул ручку, распахнул дверцу машины, выскочил из нее, споткнулся, едва удержав равновесие, бросился, куда глаза глядят, но не успел убежать далеко. На середине горбатого мостика Кеша буквально налетел... на темную фигуру своего таинственного покупателя, который каким-то непостижимым образом сумел его опередить. Тот стоял спиной к тускло-мерцающему небу, и поэтому Кеша опять не мог разглядеть лица, только темный силуэт на фоне жемчужного свечения. — Куда же вы, Накенти? насмешливо и холодно проговорил силуэт. Ведь мы с вами еще не рассчитались. Кеша хотел что-то ответить, но не смог. Слова застряли у него в глотке. Он попытался повернуться и убежать, но темный человек обнял его левой рукой, словно встретил лучшего друга. Правую руку он запустил в свой карман. — Куда вы спешите, Иннокентий? — выдохнул он прямо в Кешина ухо, и тут же коротко взмахнул правой рукой, и что-то острое вонзилось Иннокентию под ребра.